77. Начались занятия. Только войдя 1 октября в класс, я осознала, что этот учебный год последний, что мне уже 18, и что время учёбы, в моём случае чудом затянувшееся, подходит к концу. Ну что ж, оно и к лучшему. Мы с Альфонсо часто говорили о том, чем будем заниматься после школы. У него на этот счёт ясности было не больше, чем у меня. «Может, пройдем по конкурсу?» — как-то предположил Альфонсо, но ни он, ни я толком не знали, что это за конкурс. Все вокруг твердили — участвовать в конкурсе, победить в конкурсе, но что конкретно это означало, оставалось смутным. Может, надо сдавать письменный экзамен или устный? И что получает победитель? Зарплату? Альфонсо признался мне, что если выиграет хоть какой-нибудь конкурс, сразу женится. На Маризе, Конечно. Несколько раз я пыталась осторожно расспросить его о Нину, но он был о нём не лучшего мнения. Они даже не здоровались. Он никогда не понимал, что я в нём нашла. Тощий, кожа до кости, какой-то кособокий, не то что Мариза. Вот она, настоящая красавица. Правда, чтобы я не обиделась, он тут же добавлял «ты тоже очень красивая». Альфонсо любил красивых, а главное — ухоженных девушек. Он и сам следил за собой. От него всегда хорошо пахло, он покупал себе хорошую одежду и каждый день ходил в спортзал. Альфонсо говорил, что ему очень понравилось работать в магазине на мартери не то что в колбасной лавке. Там не только можно, но и нужно было хорошо одеваться и говорить с покупателями, приличными и образованными людьми на литературном итальянском языке. Даже склоняясь перед клиентом или клиенткой, примеряющими пару обуви, он не терял достоинства и воображал себя рыцарем из куртуазного романа. Жалко, что ему не позволили остаться в магазине. «Ну почему?» «Да так». Поначалу он уходил от ответа, а я не особо настаивала. Но потом он рассказал, что Пинутча, пузо, у которой разнесло точно она проглотила мяч, теперь по большей части сидела дома, боясь перетрудиться, и было очевидно, что после рождения ребенка ей будет не до торговли. По идее, это открывало перед Альфонсо блестящие перспективы. Братья Салара были им довольны, и сам он нисколько не возражал, чтобы после школы поступить на работу в магазин. К сожалению, вздохнул он, — это невозможно. И тут в разговоре всплыло имя Лилы. У меня тут же скрутило живот. А она-то тут при чём? Так я узнала, что Лила вернувшись с каникул, совершенно обезумела. Она по-прежнему не беременела. Морские купания ничуть не помогли. Зато без конца закатывала истерики. Однажды перебила у себя на балконе все горшки с цветами. Она говорила, что идет в лавку, а сама, бросив кармы на дно, отправлялась гулять. Стефано, просыпаясь среди ночи, обнаруживал, что ее нет в постели. Она бродила по дому, читала или что-то писала. Потом она вдруг успокоилась. Точнее сказать, ее страстное желание испортить Стефану жизнь обрело конкретные черты. Она потребовала, чтобы Джильёла перешла работать в новую лавку, а она занялась бы магазином на мартери. Я очень удивилась. «Так это Микеле хочет, чтобы она там работала», — заметила я. «А она всегда наотрез отказывалась». Раньше отказывалась, а теперь передумала и прямо-таки рвется в бой. Стефану категорически против. Впрочем, ни для кого не секрет, что, в конце концов, мой брат всегда делает так, как хочет она. Я воздержалась от дальнейших расспросов, ни за что на свете не желая вникать в связанные с Лилой истории. Правда, меня некоторое время занимала эта загадка. Что еще она задумала? Почему она вдруг возмечтала работать в магазине в центре города. Но потом я выкинула ее из головы, поглощенная собственными заботами — книжным, школой, зачетами, учебниками. Кое-какие из них я купила, а остальные без малейших угрызений совести просто украла из магазина. Я снова засела за книги, в основном по ночам. После уроков я до вечера работала, пока не наступили рождественские каникулы, и я, наконец, не уволилась. Вскоре после этого сеньора Галиани нашла мне два частных урока, к которым тоже надо было готовиться. Школа, домашние задания и ученики отнимали у меня все время, и ни на что другое его попросту не оставалось. В конце месяца я отдавала матери заработанные деньги, и она молча совала их в карман. Но наутро вставала пораньше и готовила мне завтрак, иногда даже гоголь-моголь. Еще лежа в постели, я слышала стук ложки о стенке чашки. Кремообразная масса таяла во рту, и сахару в ней было ровно столько, сколько надо. Что касается учителей, то они, похоже, окончательно зачислили меня в отличницы по инерции, свойственной замшелой системе школьного образования. Мне не стоило никакого труда отстоять свой статус первой ученицы в классе, а с тех пор, как Нино поступил в университет и одной из лучших в школе но очень скоро я заметила что у профессор галиани изменила ко мне отношения она по прежнему проявляла ко мне доброту но былой теплоты в ней не осталось и следа и я не понимала почему когда я вернула ей книги она проворчала что они в песке и забрала их не пообещав принести другие газета она мне тоже больше не давала какое то время я заставляла себя покупать ильматину но вскоре перестала Читать ее мне было скучно и надоело выбрасывать деньги на ветер. К себе в гости сеньора Галиани меня больше не приглашала, хотя я с удовольствием повидалась бы с Армандо. В то же время она продолжала меня нахваливать, ставила мне высокие оценки, советовала посетить ту или иную лекцию или посмотреть фильм, который показывали в приходском кинотеатре на веа Портальба. альба Однажды незадолго до Рождества, когда я выходила из школы, Она окликнула меня, и мы немного прошли вместе по улице. Без всяких предисловий, она спросила меня, как поживает Нину. Не знаю, ответила я. Скажи мне правду. Это и есть правда. Так я узнала, что с начала осени Нину полностью исчез с их горизонта и ее, и дочери. Он очень грубо порвал с Надей, с материнским гневом сказала она прислал сыские короткое письмо и все она очень переживала но тут же учительница взяла в ней верха и она добавила но «Ну ничего вы еще молодые страдания помогают взрослеть я согласно кивнула он и тебя бросил спросила она я покраснела меня в каком смысле разве вы не вместе были на Иские? да мы там виделись но между нами ничего не было это правда чистая правда Надя уверена, что он бросил ее ради тебя. Я решительно замотала головой и сказала, что готова встретиться с Надей и подтвердить ей, что между мной и Нино ничего не было и никогда не будет. Сеньора Голиане повеселела и сказала, что передаст дочери мои слова. Разумеется, я ни словом не упомянула о Лиле, не только потому, что дала себе клятву заниматься только своими делами, но и потому, что разговоры о ней вгоняли меня в тоску я попыталась сменить тему но сеньора голиани упорно возвращалась к нину оказывается о нем болтали бог весть что говорили что осенью он не явился ни на один экзамен и вообще бросил учебу якобы его видели на виа Аринача пьяным в стельку он выписывал ногами зигзаги и на ходу прикладывался к бутылке но добавила она нино не всем нравится и вполне возможно что кто то нарочно распространяет о нем Подобные слухи. Хотя если это не слухи, его остается только пожалеть. Я уверена, что все это выдумки, сказала я. Будем надеяться. Но он парень с непростым характером. Да. И очень одаренный. Да. Если что-нибудь о нем узнаешь, сообщи мне, пожалуйста. Мы расстались, и я пошла на урок к девочке, которая жила в районе Виа-Парко Маргерита. Но сосредоточиться на греческом мне было непросто. В этом доме меня всегда принимали с уважением. Мы занимались в большой полутемной комнате, заставленной солидной мебелью. На стенах висели гобелены со сценами охоты и старые фотографии военных в высоких чинах. Все здесь свидетельствовало о наследственном достатке и привычке властвовать. На меня эта атмосфера производила гнетущее впечатление, а мою ученицу, бледную 14-летнюю девочку, вгоняла в физический и интеллектуальный ступор. В тот день мне пришлось особенно напрячься, проверяя, как моя подопечная склоняет существительные и спрягает глаголы. Из головы не шел образ Нино, описанный сеньорой Галиани. Вот он, шатаясь, идет в потрепанной куртке со сбитым на бок галстуком, подносит к губам бутылку и, выпив последний глоток, швыряет ее на камнем Виа Аринача что произошло между ним и лилой после возвращения с сыски мои предположения относительно лилы не оправдались судя по всему она одумалась и поставила в этой истории точку другое дело нино способный студент с легкостью находивший ответ на любой вопрос превратился в жалкого бродягу гибнущего от любви к жене колбасника я решила что все таки спрошу у альфонса что ему известно о Нино. или может лучше пойти прямо к Маризе и узнать, что происходит с ее братом? Но я заставила себя выбросить Нину из головы. «Сам разберется, сказала я себе. «Разве он меня искал?» «Нет». «А Лила?» «Хоть раз она ко мне пришла?» «Нет». «Так с какой стати я должна о них беспокоиться, если им на меня плевать?» Я продолжила урок, убежденная, что не должна сворачивать с намеченного пути.